Глава седьмая. Когда лопасть вертолета разрезает воздух, он, обычно почти неощутимый, приобретает упругость и вязкость жидкости. Начинает струиться и течь вдоль стремительного профиля, разгоняясь все быстрее и быстрее, чтобы сорваться за концовки невидимым вихрем бесчисленных упругих спиралей. Стоящий в стороне человек ощущает их как равномерно пульсирующие хлопки, знакомые каждому, кто хоть раз видел летающую машину. Камовские вертолеты всегда стояли особняком, обладая двумя соосными винтами, вращающимися в разные стороны. Опытное ухо легко отличало характерный шум вертолета, построенного по такой схеме. Светка, по-видимому, уже встречала такие машины, уверенно заявив. Камовский. Это за тобой! Тут же определил Михаил и, повернувшись к притихшим обедающим, спросил: Борь, отведешь его? Я жую. И вообще, ты же его приволок, тебе издавать! «Борь, ты же знаешь, что мне лучше не светиться. У них зуб на меня». Все почему-то засмеялись. «Ладно». Борис, один из мужиков, которые несли кастрюлю с борщом, встал и махнул Антону. «Пошли, а то сейчас цирк начнется». Антон растерялся. Он только начал привыкать к новым знакомым. Ему хотелось еще столько узнать, обсудить. А с другой стороны, он так хотел вернуться. Так боялся заражения. И вот оно, спасение. Он встал и растерянно посмотрел на Светку. Та тоже поднялась с кривой улыбкой протянула ему руку. «Ну давай, Антон! Передавай приветы городским!» Антон смущенно взял узкую девичью ладонь. Она показалась такой тонкой, такой прохладной и гладкой, что он не решился ее сжать, только слегка обхватил своими пальцами. Гул машин приблизился. Борис обошел стол и стоял на дальнем конце, ожидая парня. Поднявшийся Михаил протянул ему руку. «Бывай, парень! Не кашляй там!» Антон повернулся. «До свидания! Спасибо вам!» Он махнул рукой с любопытством озиравшейся публики и направился к Борису. Видимо, вертолеты не впервые прилетали в поселок. Борис уверенно повел его через овраг, протянувшийся за домами, на крохотную площадку, усыпанную остатками древнего асфальта. Солнце уже переползло на западную часть неба. Деревья, поле, дома – все как будто поменяло цвет. Все краски словно постарели, стали темнее и насыщеннее. Хотя жаркий свет по-прежнему заливал их золотом. Вдалеке над мохнатым краем леса мелькнула быстрая птица, завислая, заканчивая разворот, и устремилась прямо к Антону. Знакомые рубленные формы, вытянутое тело и мышиный цвет окраски. Камовская скоростная машина. Со свистом и грохотом аппарат завис над поляной, слегка задрав нос, развернулся боком на месте и стал медленно опускаться, выдувая из травы мелкий мусор и всевозможную живность, спрятавшуюся в глубине. Контраст между тихим полем, застывшей деревней и могучей машиной, плодом человеческого разума, Был настолько разителен, что Антон невольно загордился этим зрелищем. Ему казалось, что именно сейчас можно было бы обойтись вообще без аргументов в недавнем споре с Михаилом. Вот он, аргумент. Единый сплав металла и пластика, стекла и разума. В открытом проеме двери виднелись фигуры в защитных костюмах темного цвета. Блестели щитки масок, скрывая прятавшиеся за ними лица. Борис хлопнул Антону по плечу, что-то сказал, но Антон его не расслышал за грохотом машины. Он улыбнулся, Борис ответил ему тем же. и, развернувшись, быстро пошел почти побежал к поселку Поток воздуха, мусора и мелких травинок заставил Антона отвернуться, дожидаясь, пока вертолет закончит посадку. Вдали виднелся поселок и стоявшие на околице люди. Ему даже показалось, что он различил Светку, стоявшую рядом с какой-то девушкой, которую он раньше не видел. Когда рев за спиной уменьшил свой напор, Антон повернулся от людей к вертолету К нему, пригнувшись, бежали двое. Незнакомые комбинезоны, защита высшего уровня. Подскочивший человек о чем-то спросил его, Антон это понял по шевелящимся губам за стеклом, но ничего не расслышал. Вне костюма, который бесформенным свертком топорщился под мышкой, у него не было коммуникатора, и он не мог слышать человека в маске. Он улыбнулся незнакомцу, жестом показал на ухо и оттопыренным пальцем народ, намекая на то, что не может его слышать. Второй кивнул, схватил его за руку и приложил сканер к чипу на запястье. Тот пискнул, первый излег из сумки на бедре что-то похожее на пистолет. И не успел Антон сообразить, что происходит, как ему вкололи что-то в плечо, после чего мир поплыл и стал двигаться уже без его участия.